Рассказывает председатель КГБ генерал-свиты князь Васильчиков. Я еду в Кремль на прием к императору. Вы безвозвратно канули в лету те славные и счастливые времена, когда я каждый день был рядом с государем в должности его адъютанта и близкого друга. Другом, впрочем, я остаюсь и по сей день. Но общаться с ним лично хорошо, если раз в неделю случается. А так по телефонной связи. Но сегодня, сегодня иное. Дело столь срочное, столь безотлагательное и столь конфиденциальное, что даже телефону доверять не стоит. Лично, с глазу на глаз. Кремлевская охрана козыреет, пропуска не спрашивая. А к чему спрашивать, если меня, моего шофера, моего адъютанта, каждый из внутренней стражи обязан в лицо знать? Правда и до сих пор действует правило внезапного вопроса. Вот и он. «Ваше сиятельство, какой по счету от входа была ваша каюта на Адмирале Нахимове?» Пятое, Михалыч, пятая!» Спрашивающего я тоже давненько знаю. Еще в кругосветку с государем вместе ездили. Бородатый урядник чуть улыбается, делает шашкой подвысь. Все, можно проходить. «Сергей Ларионович!» К нам подходит лично начальник императорской охраны генерал-майор греф с тремя казаками. «Прошу вас!» Александра Петровича я тоже знаю давненько, менее чем государя, но давненько. Дружбы между нами особой нет, но доверительные приятельские отношения, как и у всех, кто был и есть в ближнем круге. Государь еще иногда его в насмешку кругом первым именует, Дантовому аду. Государь велел сразу по прибытии вас, Сергей Ларионович, к нему проводить. А вот это уже интересно». Откуда бы государю знать, что новости у меня отлагательства не терпящие? Неужели не доверяет и кто-то из моих докладывает? Так, с этим потом разберемся, а пока папку поудобнее перехватите скорым шагом за грефсом. У дверей государева кабинета неразлучные Шелихов и Махаев. На секунду я задумываюсь, а когда же эти двое отдыхают? Ведь в досье на Егора чётко указано, из напитков предпочитает пшеничную или кизиловую водки. из еды жареную дичь с гарниром. Наиболее интересующий тип женщин – блондинка лет 20-25, среднего роста, с ярко выраженными женскими формами. А на филимона из напитков предпочитает домашние настойки – на колгане, на брусничном листе и на чебреце. из еды жаркое с соленым огурцом. Наиболее интересующий тип женщины – жгучая брюнетка лет 20-25, высокая, среднего телосложения. Интересно, когда они успевают насладиться жареной дичью с гарниром, жарким с соленым огурцом и всеми перечисленными напитками или блондинками и жгучими брюнетками 20-25 лет. И еще как это они умудряются, если верить этим же досье, в состоянии алкогольного опьянения обязательно исполняет песню на высочайшие стихи, если завтра война. Лично я их пьяными года полтора как не видел, если не больше, В одном я уверен точно, мои сотрудники придумывать ничего не станут, чревато, знаете ли. Может, эта парочка время научилась растягивать. «Сергей Ларионович, проходите незамедлительно!» Махаев понижает голос. «Государь ждет с нетерпением, дважды уже осведомлялся». И, конечно, перейдя на шепот, доверительно предупреждает. «Гневен!» Егор кивком подтверждает слова своего друга. «Спасибо вам, добрые души. Гневен — это куда как плохо. Ну да где наша не пропадала?» «А вот и ты!» — государь бросается ко мне, но, сделав два шага, внезапно останавливается. «Здравия желаю, ваше императорское величество!» «И тебе того же и по тому же месту. И тут же без всякого перехода. Ты чем там у себя занимаешься? Я тебя для чего председателем КГБ назначил?» Вот так. «Так, с места в карьер. Помилуй бог, что же это произошло, что государь так на меня кидается?» Меж тем он продолжает. «Ты что, Серега, заработался? Глаз замылился. В отпуск тебя отправить?» Молчу, потому что не понимаю, что отвечать. «Как это твои архары допустили, чтобы в горе гляда кто-то выстрелить посмел?» И с этими словами он бросает на стол кожаную папку. «У тебя структура!» «За тобой империя, а ты...» «Государь, но покушение на Горегляда невероятное стечение обстоятельств». Невероятно? «Ох, вот это взгляд у него стал». «Невероятное, говоришь?» «А по-моему, то, что случилось, вероятное и даже естественное». Изброшенный на стол папки государь вытащил сшитые документы, сунул его мне. «Вот на прочитай и ответь». Какого чёрта служба безопасности у Дим... У графа Рукавишникова работает круче, чем государственная структура, ответственная за разведку и контрразведку. Протянутые мне листы я взял не без внутреннего содрогания, но, пробежав глазами первые несколько абзацев, успокоился. «Государь, прошу вас сказать мне, как давно вы получили эти сведения?» Он бросает на меня быстрый грозный взгляд. «Сегодня утром, но какое отношение это имеет?» «Самое прямое, государь, вот!» Я протягиваю ему открытую папку. «Извольте взглянуть!» Государь начинает читать мое донесение и проект плановых мероприятий противодействия, а я, в свою очередь, начинаю вдумчиво изучать информацию, любезно предоставленную Службой внутренней безопасности торгового дома братья Рукавишниковы. «Так, значит...» Серьезные профессионалы у их сиятельства графа Рукавишникова трудятся. Получили информацию из главной конторы фирмы Викерс. Сопоставили с информацией по мистеру Бэзилу Захарову. Ага, вот про вмешательство в форейн офис они не в курсе. А зря. Прикормленный шифровальщик нам много интересного сообщил. Ну, дальше. Забавно, а по нашим данным пароход Клеопатра отходит не седьмого, а восьмого Возможно, опечатка в расписании. Или неразбериха в конторе. Это мы знаем. Ага, охотник на крупного зверя, Томас Корбетт. У нас та же информация. Полковник Чалмерс, тоже знаем. Фармоводит Синг, да. А где О'Гэри? И что это за Кэмбл? Не знаем такого. Возможно, разночтение. О'Гэри Ирландец. Кэмбл явно шотландец, возможно, что это один и тот же человек, только Огэри имя, а Кэмбл псевдоним. Подведем итоги. Графские безопасники самостоятельно добыли и проработали информацию о готовящихся диверсиях. Нужно отдать им должное, хорошо поработали, качественно. Кое-что раскопали, чего и мы не знаем. Но вот вторая часть плана, та, что касается не только диверсий, но и покушений, осталась вне поля их зрения. Интересно. Если, вернее, когда государь прикажет работать вместе с рукавишниковскими, мы должны делиться с ними всей информацией. Или мне все же будет дозволено самому решать, что показывать, а что нет. Тем временем государь уже дочитал мои документы и теперь пристально меня разглядывает. Словно впервые видит. По его лицу очень трудно понять, сердится он или наоборот награждать сейчас будет. Так... И почему я узнаю обо всем этом вселенском безобразии только сейчас? Государь, у вас ведь и так дел хватает. Пока не было ясной картины происходящего, я не считал нужным. Знаешь, Серж, ты хоть иногда спрашивай, вдруг я это нужным посчитаю, а? Оттаял государь, гроза миновала. Государя, какой смысл снабжать вас сырой непроверенной информацией? Или только информировать, о планы противодействия не разрабатывать?» Он характерно прикусывает губу и некоторое время молчит. Потом машет рукой. «Добро, убедил. Значит так, свяжешься с начальником Стальградской безопасности Савой Лобовым. Информации поделишься, какой сам захочешь. Но чересчур, ребят, не опускай. Вам вместе работать. Сколько тебе надо дней на все про все? Полагаю, что недели три. Запас не повредит, управимся-то скорее всего за две недели, но мало ли что. И чтобы больше никаких выстрелов в наших людей, лично отвечаешь головой. Как же вы так все знали, а покушения на Горегляда прошлепили? Государь, мы вели эту группу уже месяц, отслеживая связи. Потому и стрелка взяли через 15 минут после выстрела. Он сдал еще троих, в том числе и местного резидента, офицера британской разведки. Никаких терактов и диверсий они изначально не планировали. Их основная задача, про которую мы знали, сбор информации. И мы уже собирались кормить их дезой. Подготовили двух агентов, чтобы в нужное время подставить их англичанам. Но тут их старший словно с цепи сорвался. На допросах выяснилось, что покушение – частная инициатива британца. У них бытует мнение, что именно Грегляд является изобретателем единорога. Вот гордый брит и решил отомстить. Вроде как у него брат в том самом Уланском полку служил, который вы, государе, с пулеметов расстреляли. Заранее теракт не готовился, действовали спонтанно, крайне непрофессионально. Потому я и сказал, это нападение просто невероятное стечение обстоятельств. Вот мы и не отреагировали вовремя. Сергей, я тебя не узнаю. Удивленно воззрелся на меня государь. «Что за выражение? Вроде как. Ты контрразведчик или писатель-натуралист? Твои определения должны быть четкими, а информация трижды проверенной». «Простите, государь, зарапортовался». Виновато прячу глаза. Просто дело это... странное. Но не ведут себя так профессионалы, не ведут. Это же кадровый разведчик, а тут на него словно помутнение разума нашло». «Его брат совершенно точно погиб под пулями вашего конвоя. Вот он и затаил обиду». «Не понимаю», — покачал головой государь. «Он что, институтка? Или старая дева истерическая? Это же англичанин, хладнокровное существо. Это же их пословица — месть блюда, которое надо подавать холодным. А он... Может, он пьян был? Или обкурился? Или грибков поел?» С чего вдруг опытный разведчик, а неопытного резидентом не поставят, вдруг возмечтал отомстить за смерть братана, да еще человеку, даже на поле боя не присутствовавшему? Единорог изобрел? Так пулемет вообще придумал до него Хэйрэм Стивенс Максим. Чего уж тогда Максимку не замочить за его изобретение? «Не знаю, государь, только действовал он в состоянии аффекта». «Аффекта?» Ну ладно, допускаю, что любимый убиенный брат каждую ночь являлся резиденту призраком бледным, со взором горящим в окровавленном саване и заклинал слезно. Отмсти за подлое мое убийство. Спать не давал. И в конце концов настолько надоел, что резидент и решил, пойду отмщу. Однако не сходится. Он в таком состоянии подошел бы и стрелял в упор. Так нет, он человека с винтовкой послал. но при этом действовали спонтанно, крайне непрофессионально. Что-то мне это напоминает. Дядя Вова вот тоже так прикидывался приличным человеком, а потом вдруг взял да поезд взорвал. Ладно, Сергей, ступай, а мне подумать надо».